«Верующих, бедствия и мучения!» Понизив голос до злобного шепота, он окинул толпу свирепым взором. Он выискивал, кто еще ведет себя подозрительно или кажется виноватым. «Ничто не укроется от сил. Все открыто их извечному проницательному взгляду, как пустыня палящему солнцу!» Эти слова вызвали совершенно определенную реакцию. Вождь и его жена посмотрели друг на друга. Корфаэрон шагнул к слушателям, выставив руки ладонями вперед, словно благословлял намадов. Шурша циновками, они отодвигались с дороги пастыря, как песок расступается под натиском ветра, пока гость не оказался лицом к лицу с Моргай. Проповедник обвиняюще уставился на главу племени. «Что в сердце твоем, Фен Моргай?» «Когда силы обратят взор на тебя, они увидят верного или приспешника неверующих?» Вождь промолчал, сглотнул комок и почти сразу же отвел глаза. По его щеке стекла капля пота, ничего необычного в таких условиях, однако он счел это очередным знамением от сил. Не оставляя Фэна в покое, он прошел мимо него и ткнул рукой в жилище кочевника. Какие тайны ты прячешь в своей обители? Требовательно спросил Корфаэрон. Возможно, ты надеялся оградить их от взоров смертных, но силы видят все. Они заглядывают в сердца и умы людей так же легко, как я сейчас смотрю тебя в глаза. Не оскверни своего языка и моих ушей запирательствами и ложью. Съюжившись, Фенмаргай снова посмотрел на свое семейство и кивнул. У него тряслись руки. Окруженный детьми и женой, он направился к палатке. «Я не хотел ничего дурного», – тихо произнес он, встав у входа. «Не собирался оскорблять силы». Проповедник лишь склонил голову, не принимая его заявления и не выдвигая обвинений. Он ждал, скрывая нетерпение. Наверняка отвергнутые пытались утаить от него фрагмент археотеха, какую-нибудь находку из мертвых городов, относящуюся к былой эпохе. Все подобные артефакты следовало передавать завету, однако многие племена и соперничающие секты припрятывали трофеи для себя. Так же поступал и Корфаэрон, он не намеревался извещать кочевников, что уже не входит в число членов Завета. По сути, он пользовался их неведением, полагаясь на обычаи, защищавшие святых путников. «Покажите, что там, дабы мы увидели уже известное силам!» – властно приказал пастырь, снова ткнув пальцем в сторону шатра. Откинув тяжелый полок дверь, фен Маргай отошел назад. «Выходи», — проговорил он дрожащим голосом, — «не бойся». Корфоэрон удивленно сдвинул брови, и морщины у него на лбу еще больше углубились. Из палатки появился некто, судя по росту и фигуре ребенок, закутанный в длинное одеяние и платок пустынника. Проповедник уже хотел потребовать объяснений, но тут мальчик повернулся лицом к нему. Он увидел фиолетовые глаза, сияющие ярче солнца, и в одно мгновение свет сил ослепил его, разрушив прежний мир и возвестив начало эпохи Аврелиана, Золотого. Найра и еще несколько слуг помчались к господину, который пронзительно вскрикнул и, закрывая лицо руками, повалился навзничь, словно от удара. Когда отвергнутые вокруг шатра упали на колени, как трава, примятая ветром, раб увидел одинокий силуэт на пороге. Аксата, великан из Голгоры, командующий стражниками, раздавал приказы воинам, направляя их в лагерь с оружием наготове. «Стойте! Стойте!» – заорал Найра. Старость не помешала ему вырваться вперед. Боялся он напрасно, Аксата скомандовал Роте окружить становище, но не атаковать. Найра думал только о повелителе, не из-за верности, поскольку Корфаэрон был скверным человеком, а из-за страха за собственное будущее. Без хозяина он и другие рабы попадут в полное распоряжение солдат, которые, скорее всего, окажутся даже хуже проповедника. Не добежав пары метров до лежащего юноши, Найро взглянул на ребенка у входа в палатку. Как только он встретил взгляд фиолетовых глаз мальчика, силы покинули его. У слуги закружилась голова, он споткнулся на полушаге и ничком рухнул в горячий песок, затянутый круговоротом ощущений. В сознании раба клеймом отпечаталось золотое лицо. Сначала пастырю померещилось, что он слышит пение неземного хора импереев, доносящиеся откуда-то издали. Потом раздался более грубый звук, карканье серебряных воронов, стаи которых нередко сидели на деревьях за воротами сиротского приюта. Шум, яростный и оглушительный, извивался вокруг коров Айрона, словно бы перетекал с одной стороны на другую. Наконец проступили отдельные голоса кочевников, говорящих на пустынном наречии. Он знал несколько слов и выражений из этого языка, но сейчас ничего не разобрал. Разрепив веки, он увидел только темный навес. Через пару секунд тент заслонили обветренные лица намадов, закутанных в платки. В темных глазах читалась тревога. Подошедший Оксата гаркнул на них, и отвергнутые разбежались перед начальником охраны и его вооруженными спутниками. Несколько рабов склонились над господином и протянули к нему руки, но не решились коснуться его благословенной плоти. Стоило кору Фаерону сесть, как его лоб и виски пронзила пульсирующая боль. Он отчаянно заморгал, но не смог избавиться от двух ярких точек, словно выжженных на сетчатке глаз». В первую минуту проповедник не мог ничего вспомнить из-за дурноты, но затем память вернулась к нему, и он, резко вздохнув, вскочил на ноги. Стараясь не смотреть на ребенка, с трудом представив его лицо и фигуру, пастырь решил, что мальчику не больше полугода. Он отыскал пронзительным взглядом Фена Маргай. Вождь отвергнутых и его семейство стояли у главного шатра с заговорческим видом обсуждая что-то. Заметив, что пастырь поднялся, Моргай отошел в сторону. «Что это за ересь?» – рявкнул проповедник, брызгая слюной и наступая на Фена. «Что ты прячешь от света в своем лагере тьмы и богохульства?» «Корфаэрон, это просто мальчик!» – огрызнулась жена вождя. «Ребенок, которого мы нашли в пустыне и спасли жгучей смерти!» «Просто мальчик! Вы что, не видите в нем света сил? Почему вы скрывали его от меня, носителя слова?» Подойдя к горстке кочевников, он схватил моргай за грудки и подтащил к себе. «Ты хотел воспитать из него какого-нибудь пустынного вещуна? Может, лже-пророка? Решил, что захватил нового тезена или слоната, хана или нарага? Какие кривды ты хотел посеять в его сердце, совратитель?» «Он просто дитя!» – эхом отозвался вслед за женой Фен-Маргай. Глава намадов высвободился. Поскольку он считал коров Айрона рукоположенным жрецом, то старался не касаться его благословенной кожи. Тот заметил, что вождь ведет себя неуверенно, словно его беспокоят невысказанные сомнения. Странствующего пастыря охватил религиозный пыл. Он сознавал, что наткнулся на нечто великое и понимал, что нельзя оставлять ребенка на воспитание суеверным, невежественным дикарям. В худшем случае мальчик после отвергнутых мог попасть в лапы завета или церкви другого города. Впрочем, злоупотреблять обычаями гостеприимства не стоило. Маргай имел право прогнать наглого пришельца. На секунду прикрыв веки, Корфайрон в знак извинения коснулся их кончиками пальцев. «Прости мою слепоту, Фан Маргай, сказал он как можно более примирительным тоном. «Но ты должен понимать, что это дитя не мирского рождения». «Не мирского? Ты прав, он не похож на обычных детей. Проповедник, мы нашли его 18 дней назад в стеклянистой воронке к краю от оазиса Катарк». Тогда он был младенцем, грудничком, а теперь ты посмотри, в семнадцать дней он кажется полугодовалым. Ему нужно пойти со мной, Фанмаргай. Я проведу его к истине. Уверен, ты осознаешь, что мы встретились не по совпадению. В мире множество пустынь, племен и проповедников, но силы свели нас с тобой здесь и сейчас. Мы участники одного великого замысла». Ты сыграл свою роль, уберег дар, полученный нами от сил. Теперь позволь мне забрать его, Фен-Маргай. Почему ты не спрашиваешь меня? Услышав это, ирон напрягся. Судя по тембру, говорил ребенок с неокрепшими голосовыми связками, узкой грудью, но тон его, спокойный, выверенный и мудрый, напоминал о речах старшего дьякона сиротского приюта, где воспитывался пастырь. Мальчик говорил с достоинством, идеально произнося слова водной речи. Встретив взгляд главы намадов, он понял по глазам Моргай, что тот знает, насколько изумлен сейчас святой путник. «Я чувствовал себя точно так же», — читалось в выражении лица вождя. «Все в порядке, теперь можешь говорить», — тихо произнес мальчик. Корфаэрон глянул через плечо, ожидая, что его вновь захлестнет сияющая энергия. Но увидел он ребенка в слишком больших для него штанах и рубашке, закутанного в темно-красный платок. Фиолетовые глаза блестели столь же ярко, но в них уже не зияла бездна импереев, затянувшая проповедника в прошлый раз. Тем не менее, взор их оставался тревожищим. Повернувшись к малышу, он хотел заговорить с ним, однако не нашел слов. Его опьяняла аура, исходящая от живого сосуда для света сил. — Что ты сказал, Лоргар? — переспросил Маргай. Ты назвал его? — Корфаэрон злобно уставился на кочевника. — Дал ему одно из ваших грязных песчаных имен? — Это хорошее прозвание, — возразил Намат. Очень старое. Оно пришло ко мне, когда я узрел мальчика, или вернее, когда пришел в себя после того, как увидел его. Его имя означает призывающий дождь. Оно нравится мне, Корфайрон, добавил Лоргар. Если мое имя не слишком раздражает тебя, я хотел бы сохранить его на память о жизни с Фэном Маргай и его доброте. Мальчик просил негромко, но его фразы врезались в разум проповедника с той же мощью, что приказы самих сил. Отказать ребенку было так же невозможно, как усмирить солнце голыми руками. Пастырь кивнул, на секунду утратив дар речи. Затем он сообразил, что означает услышанное. «На память? То есть ты отправишься со мной?» Ты произнес весьма волнующую речь, Корфаэрон. Мне известно, что я другой, неповторимый. Ты носитель слова, и от тебя я узнаю о силах и истине. Лоргар в точности воспроизводил модуляции проповедника, также выделял голосом важные места. Возможно, научившись всему этому, я сумею познать себя. Ты будешь моим наставником. Я... В глазах у Фена Маргай стояли слезы, но он не мог воспротивиться желанию мальчика, как дюны не могли помешать ветру, меняющему их очертания. Глядя на Лоргара, пастырь ощутил некое шевеление в груди. Само присутствие мальчика разожгло в коре Фаероне небывалый религиозный пыл, и в свете этого огня проповедник увидел новую цель. Когда юношу изгнали в пустыню, он поклялся нести слово всем, кто готов внимать ему, и дал обет, что каждый новообращенный станет для него достаточной наградой, доказательством того, что Корфаэрон исполняет волю сил, а завет стоит на фундаменте лжи и костных догм. Теперь, с появлением Лоргара, пастырь мог иначе послужить возвышению слова. Он лихорадочно обдумывал грандиозный план триумфального возвращения в Вородеш. При поддержке нового пророка ему удастся очистить город от порчи завета. Желания юноши были написаны у него на лице, и он отвел взгляд, опасаясь, что Лоргар догадается о них. Шагнув мимо Фена-Моргай, проповедник повернулся к ребенку спиной и нетерпеливо махнул рукой, показывая, чтобы тот следовал за ним к кораблю-часовне через полосу затененного песка. «Иди со мной, Лоргар, я научу тебя тому, что знаю о силах и истине». Отвергнутые позади них ворчали и роптали, но открыто не возражал никто. Рабы, пришедшие на помощь Кору Фаэрону, пробежали с боков от него, под палящим солнцем, чтобы оказаться у передвижной церкви раньше хозяина. Слева к пастырю пристроился Аксата. «За такого мальчика могут убить», — не оборачиваясь, сказал он капитану. «Он искупление и проклятие. Сейчас эти бродяги согласились отдать его, но потом примутся болтать о случившемся, и другие начнут искать лоргера». Нельзя, чтобы завет пронюхал о нем, тогда жрецы прочешут всю пустыню. Понимаю, святой господин, — отозвался Оксата и ушел в сторону. Проповедник и ребенок добрались до мобильного храма. Встав у лестницы, Корфайрон пригласил Лоргара первым подняться на палубу. Когда тот преодолел половину трапа, пастырь полез по ступенькам всред за ним. Как только он перевалился через борт, снизу донёсся свист ветролуков и треск фузей, которым ответили панические крики отвергнутых. Снизу донёсся свист ветролуков и треск фузей, которым ответили панические крики отвергнутых. Хотя ослепившее найросияние рассеялось, мальчика Лоргера по-прежнему окружал странный свет, ореол могущества. Невольник подумал, что у него приступ песчаной горячки, он ведь упал за пределами тени от солнечных парусов и пришел в себя под жарким, как топка долгоденным солнцем. Найра задержался возле катки на палубе, чтобы подать воды хозяину и его новому подопечному, когда они заберутся на корабль-часовни. Он потянулся к черпаку, но замер. В лагере раздалась стрельба. С высоты передвижной церкви раб заметил в тенях дульные вспышки фузей, блестящие промельки стрел и пулек из прощей фустибул. Более тяжелые снаряды, пламя звезды и дроты из копьеметов обрушивались на палатки, давя и пронзая тех, кто навлек на себя гнев коров Аэрона. Оторвав взгляд от кровавого зрелища, раб увидел, как отреагировал на внезапную бойню Лоргар. Найро ждал, что мальчик ужаснется, застынет или даже придет в ярость, но тот безмятежно наблюдал за истреблением намадов, не выказывая ни малейшего волнения. Пожалуй, в поведении ребенка читалось легкое сожаление. То, как он чуть склонил голову и поджал губы, заставило раба предположить, что Лоргар заранее догадался о подобном исходе. Он исключительно спокойно воспринимал происходящее вокруг события. В нем жило некое понимание, характерное для взрослых людей. Пока хозяин с мальчиком поднимались на палубу, охранники кора Фаэрона, вытащив клинки и булавы, дорезали и добивали последних кочевников. Некоторые солдаты уже растаскивали имущество отвергнутых и поджигали ограбленные шатры. Другие бойцы выводили из загона крепкоспинов и санциходов, которые пригодятся в караване. Найра уже не в первый раз наблюдал подобную сцену и знал, что к окончанию дремочи тела занесет песком, залу развеет ветер, дым растворится в небесах и от племени Фена-Моргай не останется ничего. Силы решат награждать или карать души убитых. Если верить проповедям коров Айрона за жизнь в безверии, их подвергнут нескончаемым пыткам. Когда Лоргар добрался до верха лестницы, раб рефлекторно подал ему руку, чтобы помочь пролезть через отверстие в фальшборте, но тут же едва не отдернул ладонь, боясь коснуться сверхъестественного ребенка. Они снова встретились взглядами, и Найра прочел любопытство в фиолетовых глазах мальчика. Напомнив себе, что перед ним вознесшееся дитя, а не одна из сил, невольник схватил его за запястье и втянул наверх. Ребенок, закутанный в одеяние кочевников, едва не упал, но в последний момент крепко ухватился за головной платок Найра и устоял на ногах. Секундой позже Корфаэрон появился в проеме и раздраженно посмотрел на раба. Воды! Бросил он, махнув рукой в сторону катки. «Глотка пересохла, как ланкакский пескошеек! Неси!» Зачерпнув из катки, невольник наполнил железную кружку и, отведя глаза, подал ее хозяину. Он услышал, как пастырь сделал три больших глотка, роняя на палубу капли, которые почти сразу же испарялись, невзирая на тень от навеса. Затем господин сунул кружку обратно в руки Найра. Подняв глаза, тот развернулся, чтобы наполнить сосуд для мальчика, но проповедник покачал головой. «Пока не давай ему воды». «Кто эти люди?» – спросил Лоргер, глядя на слуг, выполняющих разнообразное поручение. «Забытые, нечистые, недостойные», – ответил Корфаэрон. «Рабы! И что они делают?» «Все, что я потребую». Ребенок спокойно принял это к сведению, лишь слегка наморщив лоб под неровным краем головного платка. Чем они заслужили такое обращение? Скривившись, пастырь навис над мальчиком. «Во-первых, дитя, называй меня мой господин или носитель слова. Во-вторых, не задавай вопросов без разрешения. Я буду учить тебя истине, и отныне ты должен думать только о своих уроках. Но сейчас я удовлетворю твое любопытство, ведь ты только вступаешь на путь просвещения». Ткнув пальцем в Найра, он обвел рукой мобильную церковь, указывая на других изгоев. «Они в неволе, потому что оскорбили силы». «А кто судит за подобное оскорбление, мой господин?» Уточнил ребенок, излучая невинность. «И как долго продлится наказание?» «Ты не понимаешь, Лоргар». Если хочешь познать истину, научись слушать внимательнее. Поскольку рабы влачат жалкое существование, очевидно, что сами силы покарали их, сделав невольниками. Ты же слышал мою проповедь, все мы идем по дорогам, выбранным для нас силами. Когда они сочтут, что эти люди больше не должны быть рабами, те обретут свободу и новую жизнь. Смертные не вправе надевать на других подобные оковы, как и снимать их. Мальчик внимал мудрости пастыря с задумчивым видом. Хотя в его взгляде не было сочувствия, Найра не заметил там ни холодности и презрения, как у стражников, ни злобы и жестокости, как у коров Аэрона. «Хозяин!» – невольник коснулся век кончиками пальцев, извиняясь за вмешательство. «Где Лоргар будет спать и есть? Он останется с вами или поселить его к солдатам?» Проповедник немного поразмыслил, и его губы исказились в коварной ухмылке. «Пусть спит, ест и молится вместе с подобными тебе. На более важные уроки он будет приходить по первому моему зову. Если задержится, накажут вас всех. И сними с него эти вонючие тряпки отвергнутых. Мне не нужен ученик, одетый, как лишенная веры пустынная крыса. Подходящее облачение послушника лежит у меня в самом большом сундуке». В знак понимания Найра кивнул и дотронулся кулаком до своего лба. «Я стану рабом, мой господин?» – спросил ребенок. Как и прежде, это удивительное создание казалось скорее заинтересованным, чем испуганным, возмущенным или растерянным. «Вот первый из аспектов истины, которые тебе нужно понять, Лоргар!» – сказал Корфаэрон. Он сложил два пальца, как для благословения, но указал ими в небеса, на бледный диск солнца, видимый сквозь тканевый навес. Все мы – рабы под взором сил. Пастырь спустился в свои покои и вернулся к научным занятиям. Найра, оторвавшись на минутку от многочисленных трудов, нашел глазами Лоргара. Тот, стоя на ящике у борта, наблюдал за казнями и разграблением. В простом светлом халате послушника завета, открывавшем руки с золотистой кожей, ребенок выглядел совсем маленьким. Когда с него сняли головной платок, он оказался совершенно безволосым. Сейчас, несмотря на тень от навеса, лоб мальчика блестел от пота. Кровь намадов впитывалась в барханы, привлекая падальщиков. Трупоястребы спускались к убитым, паря на восходящих потоках воздуха. Под ногами верных наемников шевелился и вспучивался песок, указывая на приближение подземных всеядников. Лоргар словно бы не замечал этой активности, он то и дело переводил взгляд с одного человека на другого, совсем недолго изучая каждого из них. Найра, держа в руке наждачный брусок, пересек палубу и принялся обрабатывать доски корпуса рядом с мальчиком, круговыми движениями счищая с них потрескавшуюся краску. Хотя жестокое искоренение отвергнутых еще продолжалось, и на борту храма находилась лишь горстка хозяйских стражников, раб обратился к ребенку шепотом. «На что ты смотришь, Лоргар?» «На все, Найра». Не оборачиваясь, серьезно ответил тот. «Я стараюсь уловить каждую мелочь, но их слишком много». «Какие мелочи? И откуда ты знаешь мое имя? Господин не представил меня». «Я слышал ваши разговоры на подходе к лагерю, как и все, что произнесли на борту после моего прибытия. Мне известны все названные вами имена, хотя я еще не до конца соотнес их с людьми. Вот». Мальчик указал на картосийку в лагере, носившую плотно облегающий пурпурный колет и черные гетры. В ее волосы были вплетены десятки шелковых ленточек тех же цветов. Женщина грузила похищенные драгоценности на песчаные сани. «Ее зовут Артерас. Она часто ругается и постоянно поглядывает вон на ту кталичку по имени Коршат, хочет овладеть ею даже сильнее, чем этими самоцветами». Также о теле Коршат много болтает Ники Фабос, но он находится в трюме, и пока я его не встречал. «Ты видишь и слышишь все это?» Не удержавшись, Найра с изумлением уставился на Лоргара. «Да ты словно заглядываешь им в сердца, в души!» «Разве такое возможно?» Ребенок заинтересованно посмотрел на раба. «Я воспринимаю только колебания звука и света. Неужели можно заглянуть в душу?» — Думаю, да, — ответил невольник. — В тебе ведь есть нечто, слепившее нас. — Не знаю, — печально сказал мальчик. — Отвергнутые говорили, что я — водный дар. Корфа и Рон считают, что я связан с силами. — Правда? — Я слышу его бормотание в каюте у нас под ногами, — пояснил Лоргар. — Сейчас он молчит, только дышит. — Наверное, читает, — предположил Найра. Ищут вдохновения в книгах. А его книги объяснят, что я такое? Корфоэрон обещал научить меня истине. Мне кажется, это значит, что я познаю себя. Пока мне ведомо только одно – я не человеческое дитя. Младенцы отвергнутых отличались от меня. У Завета много учений и предсказаний. «В наших историях о пророках сокрыты послания от сил, и тот, кто сумеет разгадать их значение, станет носителем слова». Лоргар ничего не ответил и вновь повернулся к становищу кочевников. Однако раб заметил, что теперь мальчик рассматривает лица новообращенных солдат, чуть сдвинув брови. С наступлением дремочи караван направился дальше в пустыню, оставив позади тела намадов. Пастырь, взволнованный своим открытием, не выходил из каюты, пытаясь проникнуть в смысл находки при помощи молитв и медитаций. Беспощадная жара долгодня постепенно спадала на протяжении яви подъема и яви главной последня. Когда закончился очередной перерыв на сон, путники начали готовиться к сумереце, на приближение которой указало ослабление ветров, дувших из далеких земель. Паруса передвижной церкви безжизненно повисли на мачтах и поперечинах. В миг последнего дуновения Самума, словно бы возвестившего о переходе яви подъема в явь главную, Корфаэрон поднялся по трапу с нижней палубы. Он взглянул на заходящее солнце, прикрывая глаза ладонью. В другой руке он держал окованный бронзой том. Красные вынпелы на Марсах вперед смотрящих означали, что горизонт чист. Ответные флажки того же цвета трепетали на шестах эскортных машин. По кивку проповедника слуги включили громкоговорители, и трескучий сигнал призвал верных на закатную мессу. Наземные яхты заученными маневрами приблизились к мобильному храму, пока колос ворчал, останавливая двигатели, и огрызался скрипом тормозов и скрежетом передач. Следом подтянулись колесницы, багги и трициклы, расположившиеся овальным бивачным построением вокруг транспорта духовного владыки каравана. Их экипажи, достав ярко раскрашенные малейные платки, заняли места на палубе корабля часовни и остывающем песке вокруг него. Покрыв этими кусками плотной шерстяной ткани головы и плечи, чтобы защититься от еще жаркого солнца, люди опустились на колени. Поднявшись на пилястр с кафедрой, Корфаэрон окинул взором своих прихожан. Он видел в них единую паству, а не отдельных рабов и новообращенных. Затем его взгляд привлекла маленькая фигурка Лоргера, стоявшего на коленях в задних рядах, среди невольников. Ребенок пристально смотрел на проповедника, не упуская ни одной детали происходящего. Сбоку его мальчишеское лицо подсвечивало медленно заходящее солнце. Корфаэрон постарался выбросить дитя из головы и начал речь, обращаясь к верным перед грядущей ночью. «Близится вечерний покой!» – разнесли громкоговорители над караваном. «Мы на рубеже его! На рубеже!» – хором отозвались прихожане. Миг спустя то же самое произнес тонким голосом лоргар, которого подтолкнул в левый бок Найра. Пришло время спокойных раздумий. Пора осмыслить дневные деяния и то, что предстоит нам ночью. Ледяные звезды сменяют палящее солнце. Силы отводят дневное око, но не засыпают. Из вышних чертогов импереев они указывают нам путь, по коему нужно следовать. Повернувшись навстречу ночи, он вытянул руку ладонью вперед. Над самым горизонтом мигнула одинокая искорка. «Узрите же! Первая звезда! Ночное око сил! Наш проводник!» «Проводник!» — шепотом повторила паство. Лоргар вновь запоздал. Его полный энтузиазма голос резанул ухо Кору Фаерону, однако тот продолжил, не сбиваясь. «Послания душ разбросаны по импереям!» Он поднял обеими руками тяжелый том, книгу неземных писаний, показывая его невидимым божествам наверху. «Сейчас, на рубеже дня и ночи, жара и холода, действий и размышлений, мне должно посовещаться с небесными оракулами и обрести истину! Истину!» На сей раз мальчик почти идеально попал в такт, но проповедник не знал, что помогло ему: чутье или своевременная подсказка от соседей. Положив книгу неземных писаний на кафедру, пастырь обдумал недавние события и подавил вздох. Не было смысла отрицать, что день выдался примечательным. Если обойти тему с лоргером, новообращенные и рабы просто заполнят пустоту неведения суеверными догадками. Лучше с самого начала задать правильный тон, утвердить свой авторитет. «Сегодня мы увидели чудо!» — Корфаэрон жестом велел мальчику подняться. «Встань, дитя!» — повинуясь, ребенок выпрямился. Даже утопая в плотном разноцветном платке, полученном от кого-то из невольников, он излучал неоспоримую силу и достоинство. Силы не спаслали нам этого мальчика, Лоргара, мы избавили его от неизвестной судьбы, отданной на откуп пустынным дикарям. Возможно, их облик не вызвал у вас подозрений, но знайте, они отвергнутые, недостойные даже входить в города Калхиды. Неверие коснулось их душ, поэтому их семьи и пращуры прокляты, обречены бродить по безлюдью за грехи свои. Если бы Лоргар остался с ними, проклятие просочилось бы и в его душу. Теперь наша очередь, наше право воспитать дитя по обычаям истины. Господином ему буду я, но все мы должны стать его учителями». Я – носитель слова, но все мы должны нести бремя его просвещения. Обдумайте это в час размышлений. Не забывайте, силы определили, что в вечернюю пору нам следует разгадывать секреты их вселенной, и одна из таких тайн сегодня появилась в нашей жизни. «Лоргар, у тебя много вопросов, но ответы на них ты отыщешь только путем учения, послушания и соблюдения заповедей истины. Ночью я начну рассказывать тебе об астромантии, со временем ты познаешь мудрость сил и прочтешь их послания, но для этого тебе необходимо ознакомиться с писаниями наших предков». Показав мальчику, чтобы тот снова опустился на колени, проповедник закрыл глаза и воздел руки Камперея. Несколько секунд он молча благодарил Божеству за щедрый дар, хотя Корфаэрон старался не давать слабину после осуждения и изгнания, хотя свет сил ежедневно озарял юношу, они наверняка знали, что с недавних пор в его помыслы проникли сомнения». Лоргер стал для него наградой за упорство, подтверждением того, что пастырь следует через глушь правильным путем, соответствующим загадочному плану сил. Ему не требовались более очевидные знамения от судьбы, чем появление этого существа в обличье ребенка, ученика, готового обогатиться сведениями о вере и истине. «Несомненно, теперь жители Колхиды поймут, что наступила новая эпоха, век разрушения Завета и воссоздания его руками великого кора Фаерона. Открыв глаза, он почувствовал, как из его тела вновь заструилось могущество сил, привнесенное их благословением. Последователи, добровольно повинующиеся ему, взирали на пастыря сияющими глазами, жаждая изведать его правды и закона. Они вручили Кору Фаэрону свои души, и проповедник не подведет их. По кивку господина верующие хором затянули псалом. «Вышние силы, обитатели империев, услышьте благодарность за миротворение ваше и милосердное избавление нас, грешных, от божественного гнева вашего». «Король Бурь, Владыка Крови, услышь благодарность за силу Твою и защиту нас от покорения нечестивцами! Королева Тайн, Госпожа Судьбы, услышь благодарность за знания Твои и бдительность Твою, супротив угроз неизвестности!» «Принц Сердец, Государь Грёз, услышь благодарность за вдохновение Твое и потакание Твое земным устремлением нашим, Принцесса Жизни, Матерь Надежды, услышь благодарность за бодрость Твою и щедрость Твою в час нужды и лишений, Вославьте же пророков». Слався хан, слався тезен, слався слонат, слався нарак. Каюта пастыря была обставлена довольно скудно, даже беднее, чем у старших новообращенных. Причина крылась не в высокой нравственности кора Фаэрона. У него имелось несколько предметов роскоши, вроде мягчайшего одеяла из козерожьей шерсти и запасов номарийского шоколада, которые медленно убывали со дня бегства из того города. Нет, он руководствовался своими привычками и соображениями удобства когда проповедника вышвырнули из Вородеша, при себе у него оставались только лохмотья, и с тех пор он приучился странствовать налегке. Главное место в комнате занимал княжный шкаф, точнее, два дорожных сундука, закрепленных на стене. Если бы юноше пришлось уходить в спешке, он забрал бы только их содержимое, да и то лишь при достаточном запасе времени». Корфаэрон не настолько обожал силы, чтобы жертвовать собой ради печатных и рукописных томов и древнего устройства для чтения кристаллов. Распахнутым ставнем и окну не давал закрыться раздвоенный сук кровикора, который почти полгода служил пастырю церемониальным жезлом, пока вождь одного из племени не подарил ему старый скипетр, висевший сейчас над постелью. Нижнюю часть ветви до сих пор покрывали среды густой красной смолы, именно из-за нее дерево получило такое название. Тусклый свет снаружи переползал с голой металлической обшивки трюма на некрашенные дощатые стены. Также полумрак рассеивали лучи маленького люменкуба на перевернутом ящике возле кровати и огоньки примитивных сальных горелок на полках. В дрожащем сиянии мерцали старинные электронные платы и обитые самоцветы для читающего модуля. В открытых коробках на полу лежали еще несколько вещиц неопределенного назначения, по большей части подарки от благодарных слушателей или приношения силам, перехваченные кором фаероном на полдороге к могилам, жертвенным ямам или обрядовым кострам. Проповедник сидел на койке, держа на коленях распахнутую книгу неземных писаний. Он перебирал страницы вещего альманаха, пока не нашел отрывок, который соответствовал текущему сезону. «Мой господин?» – услышав голос Лоргара, пастырь вздрогнул. Мальчик спустился по трапу совершенно бесшумно. «Стучать надо!» – рявкнул Корфо Рон. «Никогда не входи ко мне без позволения!» «Простите, мой господин, отвергнутые живут в шатрах, по ним невозможно стучать». Извинение прозвучало искренне, ребенок не просто оправдывался. В знак раскаяния он поднес кончики пальцев глазам, чуть не уверенно, словно сомневался, подходит ли такой жест к ситуации. «Я пришел для первого урока, мой господин». «Встань на колени, здесь!» Проповедник указал на пол между дверью и постелью. Лоргар повиновался. Поднявшись, он поставил книгу неземных писаний на место в шкафу-сундуке и вытащил наставление к урокам Даммаса Дарра. «Я буду учиться читать, мой господин?» Корфаэрон наатмаш ударил мальчика по щеке. На коже заолело пятно, но и в руке пастыря заныли кости, а голова Лоргера почти не дернулась. Впрочем, от шока у него расширились зрачки и выступили слезы. «Тебе не разрешали задавать вопросы, дитя?» – холодно произнес пастырь, потирая ушибленную кисть. «Если ты не способен уяснить простое правило, я не стану тратить на тебя время. Внимай моим речам, воздерживайся от своих». «Да, мой господин», — отозвался Лоргар, глядя в пол. У него дрожали губы. «Со временем ты научишься читать и писать, но сначала тебе нужно узнать о доктринах веры». Открыв книгу на титульном листе, проповедник заговорил, водя пальцем по словам, тщательно скопированным от руки с оригинального текста былой эпохи. «Наставление к урокам дам Перевод сепикейского Капа Дейрона, город Вородеш. Третье издание. Отпечатано в Вородешском университете. Приближалась дремочь хладомрака. Большую часть яви главной Ирон читал вслух, и у него уже ныла шея. Расправив плечи, он поднял голову и поймал на себе пронзительный взор Лоргара, словно бы впитывающего каждое слово. Также пастырь заметил на переносице ребенка уже знакомую складку, всякий раз возникающую перед тем, как тот собирался чем-то поинтересоваться. Тем не менее, несмотря на очевидное желание выяснить нечто, мальчик держал язык за зубами. Проповедник решил поощрить его за послушание. «Что ты хочешь узнать, дитя?» Отвергнутые говорили о Вородеше так, словно в нем живут одни дьяволы и убийцы, но там изготовили вашу книгу. И в чем тут вопрос? Вы расскажете мне о Вородеше, мой господин? Нет, сегодня у нас не урок географии или истории. Пока тебе достаточно знать, что Вородеш – рай для сил и ад для смертных. Он – столица завета, благословленная светом и затем низвергнутая в преисподнюю за невежество жрецов. «Однажды мы с тобой отправимся туда, но уже не как просители. Печален будет тот день для Вородеша. Да, завет должен пасть, чтобы возвыситься снова в сиянии истины». Лоргар открыл рот, но тут же закрыл его и воздержался от очередного вопроса. Мальчик даже стиснул челюсти, как будто слова буквально пытались пробиться наружу. Корфаэрон обжег его взглядом, и ребенок, наконец успокоившись, послушно замер. Не сводя с него запрещающего взора, пастырь перевернул страницу и возобновил чтение. В томе содержались не сами молитвы и пророчества эпикеицев, а их краткие изложения и комментарии исследователя. К сожалению, он не видел оригинального текста, на который ссылался автор, но логически выводил многое из исследований трудов Дамасадара. Продолжая читать вслух, Корфаэрон с беспокойством чувствовал, что Лоргар наблюдает за ним. Мальчик посматривал то на лицо проповедника, то на гримуар в его руках. На лице ребенка была написана «Зависть». «Жаждешь ее?» — выкрикнул пастырь. Захлопнув книгу, он ткнул ею в сторону Лоргара. — Решил, что сумеешь найти здесь ответы без моей помощи? — Нет, мой господин. Мальчик вскинул руки в знак покорности. — Простите мои прегрешения, господин, как мы молим силы прощать их. Я хочу только разобраться. Пожалуйста, почитайте еще из наставлений к урокам Дамасадара. — Ничего не требую своего учителя, дитя. Поднявшись, он накрыл лоргара своей тенью. «По-твоему, ты знаешь, что лучше для тебя? Может, мне следовало оставить тебя с теми невежественными песчаными крысами?» Ребенок не ответил на обвинение. Слушая упреки повелителя, он поджал губы, но промолчал. Впрочем, Корфоэрон все равно обозлился. «Что же, этот беспризорник, спасенный им от решений и вечных мук, вздумал перечить его воле?» Явь главное на исходе, вскоре мне нужно заняться наблюдением за империями. Что ты выучил, Лоргар? Докажи, что я не должен определить тебя к рабам и предоставить тебе выискивать кусочки истины в моих проповедях. Прежде всего, мы можем расценивать взгляды жителей Эпикеи как заурядные, а не низкопоклоннические, свидетельством чему является вынужденное выступление Дама Садара против обрядов Багряного храма. Начал мальчик, безошибочно воспроизводя начальные строчки книги. Причины данного протеста рассматриваются нами в первых главах. Определив позицию, которой придерживался Дамасдар, мы. Хватит! прорычал корфа Эрон. Он схватил ребенка за ворот и потянул вверх. На протяжении двух ударов сердца ничего не происходило. Лоргар по-прежнему стоял на коленях, только ткань халата послушника растягивалась в тонких пальцах пастыря. Затем он поднялся, словно бы по собственной воле. Казалось немыслимым, что малыш может помериться силой с юношей, даже учитывая, что проповедник не обладал крепкими мышцами. «Не повторяй моих слов, дитя! Это насмешка над уроком!» Отвешивая Лоргару под затыльники, Корфаэрон вытолкал его в дверь, затем прогнал по коридору к трапу на палубу. «Мой господин, я слышал каждую фразу!» – возразил мальчик. Он пытался продолжить декламацию, перемежая ее всхлипами от ударов. В главах седьмой и восьмой мы постараемся распустить габерен преувеличений, сплетенные пикейцами вокруг событий, касающихся осады Галтассары, и тем самым отделить частицы правды от вымысла. Разве вы не это читали, мой господин?» Они поднялись на ярко озаренную палубу. Пастырь пнул ребенка босой ногой под зад, и Лоргар, спотыкаясь, пробежал вперед под лучи светильников. У самого кора Фаэрона от удара заболели колено и бедро. Стражники и рабы, оторвавшись от своих занятий или безделья, повернулись на шум. «Ты болтаешь впустою!» — взревел проповедник. «Ты задумал выставить меня идиотом, выучив текст без понимания смысла. Нужно не зубрить строчки, а проникать в сокрытую там истину. Завет погребает наш мир под церемониями и святошескими речами, и скоро мы сгинем, как человек в пустыне умирает от жажды, ибо нет веры в слепом поклонении, нет истины в словах, произносимых бездумно». «Я не допущу, чтобы мой послушник поступал так же!» Лоргар трясся, вцепившись в свой халат, но Корфаэрон уже решил примерно наказать его прямо сейчас. «Мальчик и все вокруг него должны понять, что лишь истинно верующие могут служить силам. Пастырь вырастет не автоматона, каких готовят в училищах Вородеша, а приверженца истины!» «Аксата, здесь нужен твой кнут!» Сказал он, жестом подзывая командира новообращенных. «Раз Лоргар не слушает моих увещеваний, перейдем к более весовым аргументам». Капитан подошел к ним, разматывая снятую с пояса плеть. Заметив его неуверенность, проповедник оскалился и ткнул пальцем в ребенка. «Оставь среды на его теле, чтобы истина оставила след в его душе!» Лоргар плакал в сумраке тюремного помещения. Его поразительные глаза блестели, слезы прокладывали дорожки в грязи на лице. Прижимаясь к усеянной заклепками стойке, мальчик недоверчиво поглядывал на Найра. Перед этим раб выгнал из комнаты всех остальных, чтобы никто не лез к ребенку, и теперь, будто охранник, стоял у приоткрытой двери в коридор. Из щели шириной в ладонь падал свет. «Я… я же выучил слова, Найра!» Задыхаясь от всхлипов, пробормотал Лоргар. Сметенный и потерянный, он обвел глазами полутемную каюту и задержал взгляд на невольники. «Идеально запомнил их. Думал, ему будет приятно. Почему он так возмутился?» «Не знаю, Лоргар», — признался раб. «Порой хозяин быстро оскорбляется, но очень долго не объясняет, в чем дело». Он взял мальчика за руку, осторожно, чтобы не напугать. «Давай я посмотрю», – тихо произнес Найра. Ребенок отодвинулся и мотнул головой. «Не надо!» «Где у тебя болит?» «Здесь!» Мальчик постучал себя по обнаженной груди, потом поднял дрожащие пальцы ко лбу. «И здесь!» «А как же твоя спина? Оксата стегнул тебя шесть раз!» Присев на корточке рядом с Лоргаром, невольник слегка потянул за полу его халата. «Давай проверю, что там с ней». Малыш испуганно взглянул на раба, однако Найра как можно дружелюбнее улыбнулся ему щербатым ртом и ободряюще кивнул. «Трогать ничего не буду, только посмотрю». Лоргар неохотно повернулся спиной к свету. Приспустив ему халат ниже плеч, невольник с трудом разглядел в сумраке полдюжины красных полос, пересекающих по диагонали левую лопатку и позвоночник. Повернувшись, он немного шире открыл дверь. В помещении стало светлее, но других повреждений раб не нашел. На следах от кнута не оказалось даже струпьев. «Синяков нет, кожа вообще не содрана». Найро неверяще покачал головой. «Наверное, Оксата на твоей стороне, и только делал вид, что бьет с размаху. Ты не кричал, меня это сразу удивило. Видимо, ты не такой хороший актер, как Стражник. Готов поклясться, мне казалось, что он вкладывается в каждый удар. Теперь прикройся, чтобы хозяин ничего не заметил. Ему очень не понравится, что Оксата избавил тебя от серьезной кары, и это скверно кончится для вас обоих». Запахнувшись в халат, мальчик повернулся к невольнику. «У меня не болит спина. Мне ранили душу, Найра, и мои сердца страдают». «Сердце, Лоргар, оно у тебя всего одно». Нахмурившись, ребенок покачал головой. «Я слышу твое сердце, Найро, и пульс Дерваса на верхней палубе, и многих других. Да, у вас всех по одному сердцу, но прислушайся к моим». Он поманил раба рукой, и тот, неуверенно наклонив голову, прижался ухом к щуплой груди мальчика. Разобрав двойной стук, отдающийся в ребрах, невольник мгновенно выпрямился и с вновь пробудившимся изумлением воззрился на Лоргара. Того обрадовала реакция Найра. «Говорил же!» – широко улыбнулся малыш. Раб задумался, какие еще чудеса скрыты в теле ребенка, но ничего не сказал. Его встревожило еще и то, как безропотно Лоргар принял наказание, плакал, но не возражал и не вырывался. Очевидно, душа мальчика была такой же необычной, как и плоть. Хозяин не ошибся, силы действительно направили Лоргара в этот мир с особой целью. Возможно, он, Пятый Пророк, Но чей именно, новой силы, такая мысль в равной степени восхищала и пугала Найра. Смеясь, ребенок показал на него. «Видишь, теперь твое сердце бьется быстрее. Тук-тук, тук-тук. Я слышу его так же хорошо, как шаги до горона Капаскиеца. Он бродит по палубе над нами». Невольник прислушался, но разобрал только скрип металла и глухой шум двигателей на холостом ходу, питавших генераторы. Впрочем, он не усомнился в словах мальчика. В голове слуги неудержимым самумом кружились мысли о том, что означает появление Лоргара. Отдохни здесь, пока хозяин не вызовет нас для наблюдений. Сказал он малышу и повернулся уходить. Найра, рапоглянулся. поглянулся. Я мог бы учить слова еще быстрее, но мне приходится ждать, пока их произнесет Корфоэрон. Ты умеешь читать книги? Невольник понял, что ошибся, решив, будто ребенку больше нечем его удивить. В последующие годы Найра еще много раз побывает в такой ситуации. «Пока нет, но ведь научиться этому несложно, правда?» «Для тебя?» – слуга пожал плечами. «Наверное, да. Впрочем, Корфоэрон никому не позволяет читать его святые тома. Ты должен проявить терпение, внимать урокам и наставлениям господина». Учись прилежно, малейший проступок может привести его в гнев. — Но если я просто… — Нет! — полностью развернувшись к мальчику, раб погрозил